Глава седьмая Однажды в наш приют приблудилась кошка. Хромая и облезлая, казалось, она приползла к нам умирать, но мои добрые крошки выходили животное, вылечили и откормили, при этом умудрялись скрывать от заведующей и охранников, которые мигом бы выставили питомца. Сама кошка оказалась весьма смышленной, И когда к нам вдруг нагрянула инспекция, животинку не нашли даже мои девочки. Даже после отъезда комиссии никто не мог понять, где она спряталась. До момента, когда пришло время стирки. Я как раз решила угостить прачку пирожками с грибами и вовремя заметила мордочку в окошке машины. Но страха ушастая недокосмонавтка хлебнуть успела. Я посочувствовала животному, но лишь сегодня осознала всю полноту ужаса питомца. Стоило сделать шаг в портал, как я внезапно оказалась в огромной центрифуге. Вокруг все крутилось, да и внутри меня будто все выворачивалось. Невозможно было что-то рассмотреть, не было сил даже вдох сделать. Казалось, что я одновременно сижу, лежу, стою и лечу. Будто мир сошел с ума, и точка опоры менялась постоянно и совершенно хаотично. Не мудрено, что когда я выпала в некое пространство, показавшееся более-менее нормальным, то упала на колени и судорожно втянула воздух. «Не тошнит?» – заботливо поинтересовался Аккерет. «Нет, проскрипела я и тут же избавилась от ужина. Оно и видно». — хмыкнул мужчина и помог мне подняться. — Так, слушайте внимательно, госпожа. Закройте глаза и сделайте глоток магии. — Что, простите? — удивилась я. — Откуда мне ее испить, интересно? В кране магия не течет, в бутылках не продается. И саркастично уточнила, проживать перед этим не нужно. — Делайте, что говорю, — сухо приказал следователь. Я лишь плечами пожала, и он со вздохом пояснил. Хмур питался вашей магией, пропускал через себя, отдавая детям дракона. Подумайте о животном и попробуйте повторить. Вам плохо, потому что магии снаружи в избытке, а внутри ни капли. Я опустила ресницы и представила хмура. Его разноцветная шерстка искрилась, а глаза сияли, как новогодние лампочки. Каким образом кот глотал магию? Понятия не имела, поэтому не знала, как повторить. Поэтому просто вдохнула и, визуализируя, как делаю это, шепнула. «Принимаю!» Говорят, сколько не повторяю, мед во рту слаще не станет. Это они с магией не пробовали. Стоило простому слову слететь с моих уст, как что-то бабахнуло и потянуло озоном. Распахнув глаза, я увидела перед собой Акерита в живописном образе панка. Не из 80-х, когда последователи субкультуры начали сооружать на голове пизанские башни инопланетного происхождения, а тех, кто заложил основы движения, наполненного громким протестом. Одежда в дырах, волосы дыбом. Что-то получилось? Настороженно уточнила я. Кое-что однозначно получилось. Из распахнутого рта мужчины вылетело нечто похожее на шаровую молнию, и я содрогнулась. А следователь участливо поинтересовался. Вам лучше? Угу. А вам? Выглядите вы не очень. Все хорошо, но если вы не против, я немного полежу. И, закатив глаза, рухнул на пол. Блин! Я посмотрела на Аккерита, размышляя, стоит ли применять к слегка контуженному магу искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, как за спиной раздался детский крик. «Ты вернулась!» Стремительно развернувшись, я с изумлением увидела перед собой девочку лет пяти в грязной одежде. Крошка бросилась ко мне и порывисто обняла, а потом запрокинула голову. Взгляды наши встретились и по моей спине пробежался морозец. Радушки ее глаз будто состояли из осколков радуги, а зрачок был вытянут, как у кошки, или дракона. Но главное, что все это, радость девочки при виде Ральвины и старая халупа, в которой она жила, была совершенно не похожа на то, что ожидалось. Я-то думала, что Элея ворует у драконов яйца, переносит в мир без магии, и подкидывает новорожденных в приюты, но этот ребенок знал женщину и, более того, ждал ее. «Да», — справившись с удивлением, проговорила я и погладила спутанные волосы. «Я за тобой, крошка. Пойдем со мной?» Она отпрянула от меня и, сузив удивительные разноцветные глаза, настороженно спросила, «Ты кто и почему выглядишь, как моя мама?» Ох, что-то колени задрожали, захотелось прилечь рядом с Аккеретом, но я лишь оперлась о стену и, преодолев минутную слабость, осторожно переспросила. Твоя мама? Малышка продолжала буравить меня неприязненным взглядом, а я не знала, что и думать. Так у Ральвины был ребенок. Женщина, воруя детей драконов и пряча их в чужом мире, перенесла сюда же и свою дочь? — Ну зачем? Почему тоже не отдала в приют, где девочку накормят и оденут? Видно же, что ребенок живет тут как беспризорник. — Потому что дети драконов внешне не отличались от людей, — пришла догадка. — А глаза этой крошки странные. Сколько же она жила здесь одна? Кто ее отец? Может, Бармалей? Сид же с самого начала вел себя подозрительно, и, если я права, то становилось понятно, почему Ральвина спрятала от него малышку. И все же я не могла поверить, что мать бросит ребенка без всякой защиты. Хочешь кушать? Присев на корточки, я осторожно вынула из кармана сверток с перекусом, который взяла с собой на всякий случай. Кто знал, сколько мы проведем времени в этом мире? Девочка молниеносно схватила яичные роллы и засунула их в рот все разом. «Ты же так подавишься!» – заволновалась я. «Ешь, не спеши. Я не причиню тебе вреда. Меня зовут Дуняша, а тебя Кошна. Красивое имя. Вкусно, говорю!» Проглотив, холодно повторила она и склонила голову на бок. «Еще есть? Нет, но я могу что-нибудь приготовить?» Пожалев голодающего ребенка, пообещала я. «Здесь есть кухня?» В этот момент раздался стон, и я посмотрела на мужчину, а Керит уселся и тряхнув головой, будто мокрый пес уставился на нас. Глаза следователя расширились от изумления. Дракон! Повернувшись обратно, я уже не увидела девочку. Надо мной возвышался крылатый монстр. Сердце пропустило удар, что-то полыхнуло, и я зажмурилась. Огонь! А когда открыла глаза. Оказалось, в объятиях Севере.